Дэн. Джен не врала насчет прогноза погоды. Небо выглядело зловеще. Холодный ветер сдувал с дороги опавшие листья. Улицы в основном пустовали, трудно сказать, из-за погоды или из-за апокалипсиса. Дэн встречал только каких-то беженцев, нагруженных вещами и тревогой. Их несчастные лица служили еще одним аргументом в пользу предложения Джен оставаться дома. Тогда, по крайней мере, у Альтманов будет крыша над головой. Но долго они не выживут. Еда и вода закончатся через пару дней. Да, возможно, не стоит ехать именно в Ньютон или Уэлфред, но если теория Макса о Эми верна, им нужно было уехать куда-нибудь и поскорее, пока не стало слишком холодно и не закончилась еда. Едва подумав об этом, Дэн чуть не впал в панику. Больше еды и воды ему нужна была информация. Где этого не произошло? Как далеко им придется ехать до магазина, где принимают кредитные карточки? Или помощь уже в пути, и им нужно только дождаться ее? Скорее всего. Прошло уже два дня. На федеральном уровне наверняка предпринимаются усилия по оказанию гуманитарной помощи населению. Городские власти должны были получить какую-то весточку. и они сообщат об этом на собрании. А голосование положит конец безумию со сторожевыми псами. Жители линкольн -Вуда не идиоты. Они не станут передавать политический контроль стае вооруженных баранов. Добравшись до Борохолл, Дэн умудрился успокоить себя и вернуться к смутно-оптимистичному расположению духа. Потом он осознал, что приехал не туда. Здание было заперто. На двери висело написанное от руки объявление, направляющее его в спортивный зал Линкольнвудской средней школы. Школа эта располагалась в противоположной стороне, в километре от того места, где он завернул на Хоторн-стрит. Ошибка стоила Дэну как минимум четверти часа, что бросило серьезный вызов его оптимизму. Однако, доехав, наконец, до здания школы, Дэн не потерял надежду. Парковку у школы, полную брошенных машин, окружили велосипеды. Дэн как раз подъезжал к ним, когда на противоположной стороне парковки открылась дверь спортивного зала, и оттуда высыпала толпа людей. Собрание завершилось. Толпа добралась до Дэна, остановившегося в центре парковки, и по лицам проходящих мимо людей он понял, что произошедшее оптимизма не вызывало. Он поискал в толпе знакомых, и его взгляд остановился на двух мамах из класса Хлои, Высокой блондинке Стефани Андерсона и миниатюрной брюнетке Лизе Коэн. «Стефани!» Женщины остановились, и Дэн подвел велосипед к ним. «Я пропустил собрание. Что случилось?» «Полный цирк». «Отличные новости», — сказала Лиза с ядовитым сарказмом. «Мы теперь живем при фашистской диктатуре». «Посидели без воды полтора дня, и эти люди тут же отдают власть мужикам с пушками. Овцы!» Эти люди овцы. Последнее предложение Стефани адресовала толпе. "Смирись, милочка", посмеялся проходящий мимо лысый мужик в мешковатых джинсах. "Иди к черту, рыкнула Стефани. Мужик показал ей средний палец, но не остановился. Скорее всего, потому что Стефани была выше, мускулистее и агрессивнее его. "Когда все закончится?" заявила Лиза. Никто не признается, что это поддержал. «Что-нибудь о гуманитарной помощи сказали?» Лиза фыркнула. «Да, иди встань в очередь у Холлфудс, и вояки скормят тебе свой паёк». «Нет, а ФАЧС будут?» «Или Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях?» Стефани покачала головой. «Нет, Дэн, никто нам не поможет. Некому. А мы знаем, почему отключилось электричество». «Объявляли что-нибудь?» «Ничего. Никто ни хрена не знает». Женщин, похоже, начали раздражать вопросы Дэна. «Дэнни!» Из спортивного зала вышел Марти с Эдди, его сыном Джорданом и двумя другими сторожевыми псами. Все, кроме Джордана, держали в руках оружие. Марти, по крайней мере, научился не направлять дула на людей и не держать палец на курке. Босс помахал Дэну и направился в его сторону. Стефани и Лиза смотрели на него с нескрываемым презрением. Спасибо за информацию, сказал им Дэн. Женщины пошли в противоположном направлении, подальше от Марти и вооруженных мужчин. Передавай привет, Джен, сказала напоследок Лиза. Передам. Привет, Энди и Майку. Марти подошел к Дэну. Эй, приятель, еще раз извини насчет кухни. В ушах еще звенит. «Потому что я нифига не слышу!» «Да, я тоже. Прошу прощения, Амиго, моя ошибочка!» Тут глаза Марти расширились, а губы расплылись в улыбке. «Ты был на собрании?» «Нет, я только что приехал. Хорошие парни победили! Было круто!» «Большинство людей очень отзывчивые, мы прорвемся. «Так что именно произошло?» Избрали нашу команду. Шрек будет руководить. Козак и сторожевые псы его поддерживать. Все хорошо. Дэн посмотрел за спину Мартина мужчин с оружием. Барри Козак указывал на листок бумаги, который он только что передал Эдди. А Джордан читал документ через плечо отца. А пацан Эдди тоже сторожевой пёс теперь. Типа того. Как я понимаю, временно. Это как мне присоединиться к сторожевым псам?» «Поверить не могу, что спрашиваю об этом». «О!» Улыбка Марти исчезла. ее сменило выражение досады. Он положил руку Дэну на плечо. «Извини, приятель, мне кажется, у нас нет мест. Козак берет новеньких только если они могут что-то дать. Типа там оружие или машину или...» «Как оно, Дэно? К ним подошел Эдди Станкович с сыном. «Привет, Эдди, привет, Джордан». «Здрасте». Эдди повернулся к Марте. «У нас есть список, готов выдвигаться?» «Ага, кто идет? Придется пешком, но...» «Можем есть то, что убьем. «Круто». «Куда вы идете? спросил Дэн. «Просто объединяем ресурсы», объяснил Эдди. «Как ты? Как твоя жена?» «В порядке». Как твоя? Прекрасно. Ты слышал объявление насчет пайков? Он пропустил собрание, объяснил Марти. А, ну ступай к Хол-фудзе и вставай в очередь, предложил Дэну Эдди. Мы раздаём еду и воду. Марти говорит тебе пригодится и то и то. Но у нас было достаточно воды, принялся объяснять Дэн, но потом кое-кто береги себя, Дэну, перебил его Эдди, уходя. «Увидимся дома, приятель», — сказал Марти. Они с Джорданом последовали за Эдди, оставив Дэна одного на стремительно пустеющей парковке у спортивного зала, где политическое будущее Линкольнвуда обсуждали без него. Хлоя Мама Джоша вела себя как настоящая стерва. Открыв дверь, она посмотрела на Хлою словно на бездомную кошку. «Джоша нет дома». «О, Хлоя подождала, не скажут ли ей что-нибудь еще? «Не сказали». «Вы не знаете, когда он вернется? «Он на пробежке, а после будет дома и никуда не пойдет. Хорошего дня». «Вам тоже?» «Спасибо». Хлоя пыталась говорить доброжелательно, несмотря на то, что перед ее носом только что захлопнули дверь. Возвращаясь к велосипеду и рюкзаку, который она оставила у тротуара, Хлоя чувствовала, как от стыда горят щеки. Она закинула рюкзак на плечи и повела велосипед на улицу, не зная, что делать дальше. Можно было поехать к Блэквеллам и подождать Джоша там, но ей было стрёмно бродить по огромному особняку в одиночестве. Или можно было засесть где-нибудь неподалеку и подождать, когда Джош вернется? В идеале хорошо бы сесть на качели напротив их дома, Но тогда ее может заметить миссис Хаузер. Хлоя решила присесть на трибуну на теннисном корте. Достаточно далеко от дома парня, чтобы ее не заметили, но достаточно близко, чтобы перехватить Джоша с пробежки. Если, конечно, он не придёт с противоположной стороны, тогда придётся кричать и махать руками, чтобы он её заметил. Хлоя запрыгнула на велосипед. Проехала небольшое расстояние до кортов и стала ждать. «Почему мы ничего не запланировали вчера?» «Глупые!» Их привычка общаться невербально в этот раз послужила во вред. Хлоя посмотрела на небо. «Пожалуйста, появись до дождя!» Прошло уже больше получаса, и Хлоя успела передумать множество мыслей, когда на улице наконец-то появился Джош. Одетый в толстовку и утягивающие шорты, он не спеша бежал к дому с противоположной стороны. Хлоя вскочила на ноги и помахала руками, чтобы привлечь внимание парня, но он не смотрел в ее сторону. Так что Хлое пришлось кричать, надеясь, что его мать ее не услышит. «Джош!» Парень остановился посреди дороги в двух шагах от своего участка и наклонил голову на бок, как любопытный ретривер. Хлоя помахала ему, Джош помахал в ответ, а потом пошел к входной двери. «Какого чёрта?» «Джош!» Он остановился и снова посмотрел на девушку. Наконец он побежал к ней. Что-то не так. Выражение его лица было абсолютно пустым, и это тревожило. «Привет», — сказал он, переходя на шаг, еще даже не добежав до нее. «У тебя сегодня полуфинал?» «Нет». «Конечно же нет. Что это за вопрос?» «О». Джош остановился в нескольких шагах от Хлои, согнул ногу, а потом вытянул ее. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Разве это не очевидно?» «Тебя жду!» «О, черт, прости, сегодня не могу!» «В смысле сегодня?» «Я должен дома быть, ну, понимаешь...» Хлоя почувствовала, как в венах стынет кровь. Перед глазами побежали черные точки. «Я думала, мы едем к Блэквеллам». «Сегодня не могу, извини». Джош сменил ногу, прыгая на месте, чтобы сохранить равновесие. «Это его мать. Его чертова мать!» «Не слушай своих родителей», — сказала Хлоя парню. «Они сумасшедшие». «Нет, не сумасшедшие». Джош выглядел оскорбленным. «Ты шутишь?» «Они думают, что электричество отключили демократы. Это безумие, ты сам так сказал!» Джош фыркнул. «Да, безумие, что демократы так поступили!» «Боже мой!» Ухлое внутри все оборвалось. «Что?» «Я думала, <тых> ты сказал, что хочешь жить со мной, Блэкфеллов!» Джош вздернул брови и открыл рот, растягивая лицо, как какой-то клоун. «А...» «Блин, я думал, ты шутишь!» «Боже мой, боже мой!» Хлоя побежала к велосипеду. Джордж сделал несколько нерешительных шагов в ее сторону. «Извини, если ты не так подумала. Я просто не могу сейчас быть в отношениях. Ну, может, когда закончится плавательный сезон?» «Боже мой!» Хлоя закинула на спин рюкзак и забралась на велосипед, едва не упав в спешке. «Ты в порядке?» Девушка выпрямилась и закрутила педали так быстро, как только могла. На глаза наворачивались слезы. От холодного воздуха из носа потекли сопли. «Пожалуйста, дай мне сил доехать до Эмы. Джен. Ей потребовалось огромное количество скотча и терпения, но Джен наконец-то почти собрала своё приспособление для сбора дождевой воды. Конечно, она бы предпочла провести свое утро или день, или какое время суток сейчас было иначе. Но сначала Макс застал ее за попыткой добраться до алкоголя с помощью пилы. Потом Хвоя сбежала, оставив письменное свидетельство всех неудач Джен как матери. Два эти события друг за другом, заставили ее отвлечься от навязчивой идеи. По крайней мере, на данный момент Джен признала поражение. Сегодня она пить не будет. А значит, нужно было чем-то себя занять. Беспостоянная алкогольной анестезии, нескончаемый внутренний монолог «Почему я, как я могла, не нужно было, если бы я только становился просто невыносимым». «Если она не отвлечется на какое-нибудь дело, то к обеду точно прикончит себя. Если, конечно, обедом можно назвать арахисовое масло и консервы из тунца». Куча проблем требовала внимания Джен. Они крутились в голове, пока Джан терзалась угрызениями совести. Но исправимыми казались лишь недостроенный ловец дождя и неотмытая кастрюля в раковине. Учитывая грядущий дождь, Джен решила заняться сперваловцом Она вышла во двор, надеясь побыстрее закончить, но дело затянулось. Спустя множество неудачных попыток, потратив тонну скотча, Джен поняла, что дождевики и занавеска не хотят оставаться вместе. Так что дождевики пришлось убрать, хотя это означало уменьшить рабочую площадь почти вдвое. Потом пришлось еще и копать новые ямки для грабеля лопаты. Закончив устанавливать лопату, Джен почувствовала первые порывы ураганного ветра. Мусорное ведро взлетело в воздух, опрокинуло торчащие из земли грабли и едва не оторвало от них занавеску. Чтобы исправить эту недоработку в конструкции, Джен пришлось придавить различные ее части тяжелыми декоративными камнями из сада. Она клала в ведро первый камень и заметила, что на нее из-за стеклянной двери заднего двора смотрит Кайла. Джен притворилась, что не увидела соседку, в надежде, что Кайли наскучит за ней наблюдать, и она уйдет. Вместо этого соседок стало больше. К Кайле присоединилась Марина. Вместе они наблюдали за Джен с сочувствием стервятников. Джен игнорировала их, но, прилаживая к черенкам лопаты и грабель камни, чувствовала на себе их взгляды. Для предосторожности она добавила еще два слоя скотча к шву, соединяющему занавеску с ведром, и отошла назад, чтобы рассмотреть свое творение. Выглядело оно как творение неумехи третьеклассника. Но это не важно. Важно, что оно работало. Вот начнется дождь, и Джен всем докажет. Но доказательства не заставили себя ждать. Едва Джен отвернулась, чтобы вернуться в дом, Снова поднялся ветер. Он выдернул грабли из земли, отклеил держащие их камни и оторвал занавеску от ведра, оставив лишь длинную грустную полоску. Потом упала лопата, и вся конструкция свалилась в кучу. Джен старалась не смотреть в сторону Станковичей. Она убежала обратно в дом, где могла утопить свою печаль только в тунце и фасоли, которую Дэн принес из Холфудс. «Хлоя». Эмма уехала. Шройдеры заперли дома и не оставили даже намека на то, куда они направились и когда вернутся. Вряд ли скоро. Эмма упоминала дядю, который живет где-то за пределами Филадельфии и работает врачом. Ее мама хотела переехать к нему, потому что у него большой дом, а сам он может выписывать рецепты на успокоительное. Наверное, к нему они и поехали. так что Хлоя осталась одна. Ей некому было излить свои переживания и некому было помочь разобраться, кто виноват в ситуации с Джошем — она или он. Джош — идиот. Теперь Хлоя это понимала. Вопрос был в том, почему она не заметила этого раньше. Он ей врал или она врала сама себе. Хлоя не могла вспомнить, чтобы Джош что-то обещал, только сказал, почему бы и нет, в ответ на ее просьбу остаться с нею, Блэквеллов. Я улыбался при этом. А значит, возможно, правда подумал, что она шутит. Потом Хлоя вспомнила все время, которое они провели вместе, и удивилась, как много Джордж говорил о своих тренировках, о рекорде, который он поставил на стометровом заплыве, о вариантах поступления в колледж. Тогда она считала, что это его способ отвлечь ее от тревожных мыслей и заполнить неловкую тишину. В какой-то момент его монологи о разнице результатов на длинных и коротких дистанциях превращались в белый шум, и Хлоя переставала слушать. Но что, если он и не пытался ее отвлечь? Что, если эта бессмысленная болтовня о плавании была максимумом, на что он был способен? Боже мой! Он правда настолько скучный? И если да, лучше ей стало после того, как он ее бросил, или хуже? Хлоя не могла решить. Да это и не важно. Так или иначе, она сидела одна на крыльце пустого дома, а в небе гремел гром, предвещая дождь. Не обязательно идти домой, Франчи. Но здесь оставаться нельзя. Хлоя поднялась и пошла к велосипеду. Дэн. Очередь за едой тянулась от грузового входа Холлфудс по всему периметру парковки. Жители Линкольнвуда к разговору были не расположены, так что Дэн коротал время, слушая звон в ушах. Он становился все сильнее. Дэн боялся, что это навсегда. однако расстроился он меньше чем ожидал в нормальных обстоятельствах хотя конечно сравнение некорректное ведь в нормальных обстоятельствах у него на кухне не стреляли бы из винтовки дэн носился бы со своей травмой и забыв обо всем на свете гуглил потеря слуха от стрельбы записывался к различным врачам даже если прием не покрывала страховка но сейчас потеря слуха была проблемой второго порядка В приоритете стояли неотложные вопросы. Вроде «я правда буду вымаливать подачку у банды головорезов?» «И почему мне не дают вступить в банду головорезов?» Второй вопрос встал острее, когда Дэн продвинулся к началу очереди и обнаружил среди мужчин, таскающих коробки консервов к раздаточному столу, Арджуна Мукерджи. «Какого черта Арджуна приняли, а меня нет? У него даже нет оружия!» И они думают, что он террорист. Дэн не чувствовал себя таким отвергнутым со школьных пор, когда на уроке физкультуры при наборе команды по кекболу его выбрали последним. Настал его черед подходить к столу. На Дэна рявкнул стоящий там бородач. «Документы!» Дэн прислонил велосипед к бедру, достал бумажник и вытащил водительские права. Бородач проверил адрес и вернул их. «Давай руку». Дэн вытянул руку ладонью вверх. Бородач схватил его за пальцы, перевернул руку ладонью вниз и нарисовал маркером крест на тыльной стороне. Затем выдал Дэну крохотную бутылку воды и банку кукурузы. Дэн недоверчиво уставился на скудный паёк. «У меня семья из четырех человек». «Тащи их сюда в следующий раз», — заявил Бородач. Он дернул головой, приказывая Дэну отойти. «В очередь не задерживай». Стоящая за Дэном женщина обошла его и подошла к столу. «Привет, Кенни!» «Здорово, Брук!» «Можно мне добавки для Хейли и Мэдисон?» «Конечно! Велик убрал, приятель!» Дэн засунул бутылку и банку кукурузы в карманы плаща и отошел к грузовому входу, где Арджун открывал пачку капустных чипсов. «Арджун!» Тот поднял взгляд и кивнул. «Привет, Дэн!» «Есть минутка!» Арджун взглянул на ближайшего к нему тощего мужичка лет сорока в ветровке. «Не сейчас, извини, я на смене». «Вам помощь не нужна?» — спросил Дэн. Арджун с коллегой переглянулись. Мужичок в ветровке едва заметно покачал головой. «Нет, мы справляемся», — сказал Арджун. Выходя обратно к дороге, Дэн старался не опускать голову. Это было гораздо хуже, чем школьный кикбол. Когда он добрался до Уиллис-Роуд, небо угрожало ему дождем. Но вместо того, чтобы поехать вверх по холму к дому, Дэн продолжил двигаться по хоторн стрит в сторону Риджлана. Он не мог заставить себя вернуться к семье с крохотной бутылочкой воды и банкой кукурузы, да еще и бесполезной информацией. Через километр Дэн свернул направо на гриле-авеню, которая проходила мимо автострады. Если Альтманы поедут из города на север или юг, Им придется ехать по ней. Сначала Дэн добрался до Южного съезда. Его перекрыли оранжевыми бочками Департамента общественных работ. Напротив баррикады дежурил линкольнвудский полицейский в форме и с винтовкой. Рядом стояла фанерная доска, на которой баллончиком жирно написали только для жителей. Посторонним въезд запрещен. Парковка под автострадой была забита брошенными автомобилями. У некоторых из них разбились стекла и взломали двери. Дюжины грустных путешественников шли или ехали на велосипедах в противоположном от баррикады направлении. Большинство с тяжелым багажом. Подходя к баррикаде, Дэн заметил на себе скептический взгляд полицейского. «Вы уезжаете?» «Не сегодня», — ответил Дэн. «Новостей никаких нет». «Нью-Йорк горит, Нью-Йорк тоже. Люди уходят из больших городов». «Нужно проследить, чтобы они сюда не забрались, позаботиться о своих». «Наверно». Дэн развернул велосипед и поехал дальше по хоторн стрит Потом повернул направо и проехал еще где-то полкилометра, пока уличные знаки не поменяли цвет. Он достиг Риджлана. У Дэна была смутная идея, что за пределами Линкольнвуда он найдет кого-нибудь, кто знает, что происходит». Или, по крайней мере, того, кто не был в восторге от окружающей его фашистской действительности. Километра полтора Дэн не встречал никого. Наконец, в деловом районе стали появляться пешеходы. Они не выглядели особо дружелюбными. В основном это были одинокие мужчины с рюкзаками. Они изучали окружавшие их здания с таким видом, будто искали в них лазейку. Мало кто выглядел как местный. И, приближаясь к съезду из города, Дэн осознал, что таких людей становилось все больше. Добравшись до на Веню, где справа располагалось кладбище Маунт-Кармел, а слева — стейкхаус Донателлос, Дэн остановился посреди перекрестка и подумал над вариантами. Через километр направо был въезд на автостраду. Через полтора-два километра прямо находился город Паттерсон. Вряд ли он узнает там что-то новое. Если повернуть налево, можно проехать по Мортон авеню до Таунсенда, а затем по ней до межштатной автомагистрали Ай-80. Но какой смысл? Там наверняка творится то же самое, что и на автостраде. Ничего нового он не узнает. Да еще и вновь придется тащиться в горку. В небе гремело. Ветер становился сильнее. В любую минуту начнется ливень. И что мне, блин, делать? Первые капли дождя, упавшие на плащ, убедили Дэна, что единственное умное решение здесь — это признать поражение. Повернуть назад и поехать домой, чтобы вместе с семьей переждать непогоду. Если бы не звон в ушах, Дэн, возможно, услышал бы, что сзади к нему подходит человек. К сожалению, он понял, что на перекрестке не один, только когда невидимый кулак ударил его в висок. Потеряв очки, Дэн рухнул на асфальт. Макс. После марафона игры в мяч такса наконец-то вымоталась. Она лежала у Макса на коленках и лизала руку, которую он ее гладил. Судья оторвался от своей книги и задумчиво на них посмотрел. «Насколько сильная у твоего папы аллергия?» Макс пожал плечами. «Без понятия. Нужно ткнуть его носом в руби, тогда узнаем». «Вряд ли им обоим это понравится». «Но, говоря гипотетически, если со мной что-нибудь случится, ты сможешь Руби приютить?» «С вами что-то случится?» Мысль была пугающая. «Нет, боже, сохрани. Просто рассматриваю наихудшее стечение обстоятельств. Я уже не молод, а у Руби все еще впереди. Не хочется оставлять собаку сиротой. Мы бы приютили сто процентов». У папы не настолько сильная аллергия. В дверь резко постучали, и собака дернулась. «Ты пиццу не заказывал?» «Каким образом?» Судья поднялся. «Шучу, не тормози, парень». Судья вышел с веранды. Такса подняла голову и уставилась на дверь, за которой скрылся хозяин. Макс стал гладить ее вдоль позвоночника. Они услышали, как открывается дверь, Потом неразбурчивые мужские голоса. Такса попыталась встать, Макс взял ее на руки и принялся гладить еще старательнее, пытаясь убедить ее остаться. Такса продолжила вырываться, и парень отпустил ее. Она убежала за хозяином, и Макс, вздохнув, последовал за ней. Он вошел в коридор с кухней и увидел, как судья разговаривает с Эдди Станковичем через дверь ширму. Эдди держал в руках дробовик. А рядом с ним Макс заметил плечо кого-то высокого, но не видел, кого именно. «Козак так не думает», — сказал Эдди. Судья пожал плечами. «Что я могу сказать? Его дезинформировали». «Не против, если мы посмотрим?» — спросил Эдди. «По правде говоря, против», — ответил судья. «У меня в гостях, друг, неудачное время». При упоминании друга Эдди заглянул судья за плечо в дом. Макс отступил назад на пару шагов. и осознал, что высокий человек — это папин начальник Марти. А в руках он держал винтовку, которой ранее чуть не пристрелил отца. «Нам зайти попозже?» — спросил Эдди судью. «Я не стал бы утруждаться, Эд. Вы ошиблись. Хорошего вам дня, ребята. Вам тоже, судья», — ответил Эдди. Он отошел от двери, и Макс увидел за его спиной третьего человека, Джордана Станковича. За секунду до того, как судья закрыл дверь, их взгляды встретились. Старик закрылся кольду. Затем подошел к столику в коридоре, открыл ящик и положил туда крупнокалиберный пистолет. Макс его сперва не заметил. Судья закрыл ящик, и у Макса ёкнуло сердце. Это кольт 45. Близко, ответил судья. Беретта. 9 миллиметров. «Что ты знаешь о пистолетах?» «Только что в компьютерных играх показывают». «Я не то чтобы энтузиаст», — объяснил судья. Но когда еще заседал, я упрятал за решетку парочку умников. Жена переживала, что у их дружков появятся всякие нехорошие идеи. Беретта нас обоих успокаивала. «Есть хочешь?» «Немного». «Хорошо, давай поедим». Судья ободряюще похлопал Макса по плечу и прошел на кухню. Такса побежала за ним. Но Макса его жест не успокоил. Жизнь на Брентли-Серкл все больше напоминала компьютерную игру. А в компьютерные игры у Макса получалось плохо.